«Гергауптман!» Шедший впереди Ефрейтор остановился и повернулся к Хорсту. «Вы слышите стрельбу?» «Да, Маркус, слышу». «А ведь мы идем как раз в ту сторону». «Ты думаешь, это те, кого мы преследуем?» «Не похоже что-то. Огонь ведут как минимум два пулемета, а у них, насколько я знаю, такого оружия нет». «Да, Гергауптман!» — Судя по следам от прикладов на земле, у них только винтовки. Ну, возможно, есть еще что-то, но точно не пулемет, тем более не два. — Так или иначе, Маркус, а проверить это нужно. Вполне может быть, что огонь ведут по ним. Повернувшись к отряду, Хорст отдал приказание. Изменив направление движения, цепочка солдат исчезла в лесу. Разумеется, за полчаса никто не собрался. За час тоже не уложились. И только к середине второго часа из деревни начали выходить те люди. Они накапливались в маленькой рощице около деревни, где под руководством бывшего бригадира из них формировалось какое-то подобие колонны. Маршруты их передвижения мы с ним оговорить уже успели. Планировалось уйти километров на пятьдесят вглубь леса, а там небольшими группками разойтись по окрестным деревням. Родственников и знакомых тут у всех было предостаточно, и шанс отсидеться имелся весьма немаленький. Бронетранспортер придется бросить. Сквозь лес пройти он не мог, и да и топлива в нем оставалось не так уж и много. Ну, разумеется, мы сняли с него оба пулемета. и утащили максимально возможное количество боеприпасов. Отогнав его чуть в сторону от нашего маршрута, зажигаем этот железный гроб и уходим. Часом раньше от нас ушел лейтенант. Переодеты в полицейскую форму, они с Гришанковым смотрелись самыми заправскими негодяями. Хотелось надеяться, что в глазах встречных немцев Это будет самой лучшей рекомендацией. Тем более, что и документы им удалось подобрать вполне убедительные. — А вы-то как, Котов? Куда вы теперь пойдете? — спрашивает меня Демин. — А что, товарищ лейтенант, у нас есть большой выбор. После того тарарама, что мы устроили в полиции, да и в этой деревне, немцы просто на уши встанут, чтобы всех отыскать. — Да и не можем мы людей бросить. Это ж по нашей вине у них все так и вышло. Вот проводим их подальше, оставим там, куда они добраться хотели, да и двинем в сторону фронта. Уж к своим-то я так всяк перейду. Ребят с собой заодно. Попутно еще и нашумим, внимание на себя оттянем. Пусть думает, что это группа, Похитившая документы уходит. За нами побегут, вас и прозевают. Все больше шансов будет у вас спокойно пройти. Смотрите, Котов, с советами своими лезть не стану. В этом деле вы куда как больше меня понимаете. Удачи вам. Ты смотри-ка, поумнел лейтенант. Уже не так хорохорится, как в начале. но даст Бог... из него нормальный боец выйдет. Прощаемся. Ребята хлопают друг друга по плечам. Лейтенант жмет мне руку. — и Не мое это дело, товарищ Котов, — спрашивает он напоследок. — Но я же вижу, что вы необычный боец. Вы же не просто красноармец. — Не просто. И по званию я старше вас, причем намного. Но сейчас не место и не время об этом говорить. — А что же вы тогда сами с документами не уйдете? — А вы возьмете на себя ответственность за этих людей, — киваю я в сторону собирающейся колонны. — Сможете их провести, чтобы тихо и без потерь? — Давайте не будем равнять, ваш опыт и мой. — Да и не закончилось мое задание. — Это... Показывай, на мешок с папками. Только его часть. Они уходят. Вскоре уже лес сомкнулся за их спинами. Еще пара километров, и ребята выйдут на дорогу. Если все пойдет как надо, то завтра к вечеру они имеют шанс дойти до места назначения. Будем надеяться, что хотя бы здесь все пройдет без накладок. Колонна наша потихоньку втягивается в лес. След за ней остается такой, что не заметить его можно только с пьяну. Поэтому мы с ребятами идем в километре позади, именно на случай появления погони. На сегодняшний день свои сюрпризы, слава богу, исчерпал. До вечерней стоянки мы дошли безо всяких происшествий. Остановились, не зажигая костров. И, по возможности, старались вести себя тихо, хотя заставить замолчать детей и женщин — задача невыполнимая в принципе. Всю ночь спим в полглаза, поминутно ожидая какой-нибудь гадости. Бесшумно шевельнулись ветви кустов, и рядом с Хорстом прилег на землю, вернувшийся из-за разведки солдат. Но... «Что там, Лангемман?» «Это они, Гергауптман. Я видел там человека со снайперской винтовкой. Только вот их в лагере достаточно много. Не менее ста человек». «Вооружены?» «Да, я видел людей в гражданской одежде, но тем не менее с оружием. Насчитал не менее трех пулеметов». «Это серьезно. Нас всего четырнадцать человек». Полноценного окружения обеспечить мы не сможем. Гашка, Фельдфебель подполз поближе. Слушай вас, Гергауптман. Отправьте двоих посыльных в ближайший гарнизон. Судя по всему, эти люди уходят в направлении... Дайте карту, Фельдфебель. Да, вот сюда. Так что если вот по этим дорогам перебросить сюда и вот сюда до роты солдат, Мы сможем загнать их в болото. Видите вы на карте, Дидрих? — Так точно, гергауптман вижу. — Действуйте, а мы посидим, пока у них на хвосте. В случае чего я вышлю посыльного вот в эту точку. Пусть уходящие сообщат об этом командованию. Фельдфебель кивнул и исчез в кустах. — И как это в войну... Партизаны умудрялись ходить по топным на большие расстояния. Мы и всего-то километров тридцать прошли, а я уже проклял все на свете. Постоянно кого-то несет в сторону. Кто-то натер ногу. У кого-то развязалась поклажа. Да еще эти коровы и козы. Их-то за каким рожном с собой потащили. В общем... Движемся мы в час по чайной ложке. И как скоро доберемся до места назначения, одному Богу известно. Раскрепев тормозами, головной грузовик остановился у поворота. За ним следом затормозила вся колонна. Из кабины первой машины вылез офицер с погонами обер-лейтенанта. «Розенбах, командуйте построение». Через пять минут на дороге выстроилось около сотни солдат. Офицер прошелся перед строем. Солдаты! Наша задача — отрезать путь, прорывающийся в глухие леса банде партизан. Два дня назад они совершили нападение на подразделение лейтенанта Оигена. И сам лейтенант, и все его солдаты были предательски расстреляны. Сейчас эту группу гонит на нас одно из наших подразделений. Но наших товарищей слишком мало, чтобы они могли вступить с ними в открытый бой. Поэтому мы должны перекрыть перешеек между двумя болотами и не дать противнику уйти от преследования. Параллельно нам выдвигаться рота из состава соседнего гарнизона. Мы зажимем этих большевиков здесь, и эти леса станут их могилой». Прозвучала команда, и развернувшиеся в цепь солдаты, таща на плечах минометы, исчезли в лесу. На дороге остались только одиноко стоящие автомобили и несколько часовых.